Глава вторая. Плыву в плотные как кисель в воде, она сковывает все движения, сдавливает груди и не дает дышать. В ушах шум, бу-бу-бу. На голове с каждой секундой все сильнее смыкается невидимый обруч. Еще немного и башка лопнет, как перезревший арбуз. Тело пронзает невыносимая боль, заставляя меня сжиматься и разжиматься, словно пружина. Меня охватывают конвульсии, какая-то гадость вытекает из открытого рта. Лёгкие просто разрываются, начинаю кричать. Господин штабс-ротмистр, вы очнулись? Открываю глаза и вижу перед собой ни то призрака, ни то ангела в белоснежных одеяниях. Это что? Я уже на том свете? Потом замечаю красный крест на косынке спрашивавший. Выходит на этом, что ли? Только наряд уж больно странный какой-то. Я бы даже сказал, старомодный. Наши медики давно такие не носят. Да и сирийцы тоже Международный Красный Крест или какие-нибудь врачи без границ? Только не больно я верю в гуманизм бармалеев. Если я передали в руки медикам, значит, есть на меня определённые планы. Выкуп запросят, на обмен пустят или заставят записать ролик, в котором я буду рассказывать, что раскаился и сожалею о тех непотребствах, которые наша армия творит супротив мирных бармалеев. Думаете, не заставят? Держите карман шире. У этих ребят обширный набор спецсредств. Зря их что ли? Пол мира снабжает. Как вы себя чувствуете, господин штабс-ротмистр? А говорит барышня в белом на очень хорошем русском: землячка. Тогда почему называют каким-то штабс-ротмистром? Ведь на мне были три старлейвские звездочки. О звания такое не существует уже больше ста лет, если не изменяет память. Штабс-ротмистр, офицерский чин в кавалерии. И у жандармов равен штабс-капитану в пехоте, но это не точно. История я увлекался по столько по скольку, а военная реконструкция никогда не интересовался. У меня и так пол жизни в сапогах и припагонах прошло. Видимо, барышни из старых русских, тех, кто сбежал из страны во время революции и гражданской войны. Отсюда и это старинное штабс-ротмистр. Чувствую на себе вопрошающий взгляд, отвечаю. Еще не разобрался. Сейчас я приглашу к вам доктора. Потерпите немного. Баршне уходит. Начинаю прикидывать, что делать. Девушка эмигрантка. То есть я в какой-то иностранной, европейской или американской хрен редьки не слаще. Миссии в бескорыстное лечение как-то не верится. Значит, надо рвать отсюда когти как можно быстрее, но для этого необходимо понять, в какой я форме. Голова трещит. Это естественно. Меня гарантированно контузило во время боев с бармалеями. Руки и ноги шевелятся и полностью послушны. Вот только грудь. На ней танк, что ли, разворачивался. Такое ощущение, будто вмяли здоровенным молотом. Неужели разворотили? Предательская мысль заставляет покрыться холодным потом. Лезу за пазуху первым делом, натыкаюсь на бинт. Его на меня не пожалели, спеленали как мумию. Так. А это что? Пальцы нащупали нечто металлическое и холодное. Я вытащил его на свет. Медальйон. Тот самый медальон, что я купил у старика бедуина на базаре. Не знаю почему, но я обрадовался ему как родному. Делаю глубокий вдох и выдох. Я не медик, но всё-таки рёбра целые, это радует. Ушибы мы как-нибудь переживём, на мне вообще всё заживает как на собаке. Невольно вспоминаю в Амбата бойцов. У них точно не было никаких шансов. Неужели уцелел только один я? В палате ещё несколько коек, и они не пусты. Справа лежит сосед. Нас разделяет только грубая неокрашенная тумбочка. У соседа густая окладистая борода. Чеченец. Нет, вроде морда лица вполне сибирязанская, то есть типично русская. Глаза соседа закрыты, он спит и видит пятый сон. Приоткидывая одеяло, дабы посмотреть, что у меня осталось ниже пояса. Упс! Вместо трусов какие-то кальсоны, причём совсем доисторического вида. В таких, наверное, ещё мой дед воевал. Да и кровать не похожа на медицинскую, скорее грубо сколоченный топчан. Совсем что ли в этих врачи без границ с оборудованием плохо. Кстати, не наблюдаю ничего похожего на медицинскую аппаратуру. То есть это либо не реанимация, либо на пациентах экономят. Выжил? Хорошо. Не выжил? Такова селява. В палате стоит ни с чем не сравнимый запах карболки. Он забивает все ноздри, не выдержив чихаю. Будьте здоровы. Спасибо. Скашиваю взоры и вижу перед собой долговязую фигуру. Фигура тоже вся в белом. На носу очки с толстыми линзами, на груди даже не стетоскоп, а скорее трубка. Что за хрень? Где такое выкопали? Ну что, господин Гордей, рад, что вы пришли в себя, говорит врач. А кто же еще это мог быть? Порываюсь поправить скулапа, сказав, что моя фамилия Шейнин, но потом отдергиваю сам себя. Может, ну его. Рано вскрывать все карты. Побуду какое-то время Гордеевым, а там будет видно. Я тоже этому рад. Доктор будто не верит своим глазам, смотрит на меня как на неведомую зверушку. Неужели считали, что не очухаюсь? А вот хрен вам! Померать нам рановато. Дел по горло. Давайте знакомиться. Я Сергей Иванович Обнорский, главврач госпиталя и по совместительству ваш лечивший врач. Очень приятно, Сергей Иванович. Взаимно. Любезностью на любезность отвечает искулап. Начинается стандартный медицинский осмотр. Меня всего выслушивают, простукивают, прощупывают, заставляют открыть рот. Я послушно следую приказам. "Что ж, голубчик", удовлетворённо крякает Обнорский. "У меня для вас хорошие новости. Вы пошли на поправку. Неделя, максимум полторы, возможно, выписать из госпиталя. Куда выписать?" Осторожно спрашиваю я. Врач мрачнеет. Разумеется, в действующую армию бить японцев, куда же ещё? Каких, блин, японцев? Мы что, за то время, что я в больничке валяюсь, успели сцепиться со страной восходящего солнца? Интересно, чего не поделили? Те самые Курильские острова? Доктор, медленно говорю я: "Простите за глупый вопрос, но у меня что-то вроде, как его, амнезии, что ли?" Не помню почти ничего. Бывает, соглашается врач. Так что вы хотите узнать? Вообще вопросов в вагоне маленькая тележка, но я начинаю с главного. Война с японцами давно идет. Да как началась? Девятого февраля тысяча девятьсот четвертого года. Так уже почти полгода идет. Ни конца, ни края ей не видно. Мой мозг взрывается. Какую твою в душу мать февраль тысяча девятьсот четвертого года? Когда не то, что меня, моего деда, а то и прадедов в проекте ещё не было. Галюциники. Ну, галлюцинации, то есть. Только больню уж всё реально выглядит для этой самой галлюцинации. Доктор неправильно толкует мои эмоции. Ничего страшного, успокаивает он. Память к вам обязательно вернётся, только надо немного времени. Отдохните немного, придите в себя. Волнение я сам не заметил, как вытащил из-под одеяла восьмиконечную звезду. Врач заметил её, во взгляде мелькнуло удивление. Надо же. А в бумагах ничего не сказано насчёт того, что вы у нас оказываетесь охотник на демонов. Я снова чуть было не подавился собственной слюной. Демоны? Точно. Крыша поехала на почве кантузии. А лежу я, наверное, в дурке, странно только, что не в смирительной рубашке, видимо, не буйный. Но это пока. Логично предположить, что и доктор никакой не доктор. о такой же псих, как и я. Отсюда 1904 год, война с японцами и демонами. Насколько мне известно, в спор с психами лучше не встревать, нужно совсем соглашаться. Охотник на демонов так охотник на демонов. Наверное, в Суматохе Н не разобрались, подбираю максимально нейтральный вариант я. Да уж, Суматохи хватило, соглашается Обнорский. После сражения при Ляуяне Мы буквально зашивались. Счёт раненых шёл на тысячи. И чем оно закончилось это сражение. Генерал Куропаткин отдал приказ об отходе на главную позицию, помрачнев, сообщает врач. Понятно. Нашим надрали задницу. Стоп. Я что, сам начинаю верить во всю эту чушь? Но вы не переживайте. Сейчас вы находитесь в глубоком тылу, и вам ничто не грозит, успокаивает Обнорский. Кстати, вернётесь в часть, обязательно поставьте штов в отке вашему ординарцу. Он вас на собственном горбу в госпиталь приволок. Обязательно, киваю я, хотя понятия не имею, о каком ординарце идёт речь. Вижу по выражению лица, что обнорскому очень хочется о чём-то меня спросить, причём явно не из области медицины. Наконец искула пришается. Скажите, голубчик, а каково это с демонами сражаться? Говорят, японцы поднаторели в этом искусстве. Парой таких созданий призывают, что его и убить-то нельзя. Любово можно убить, машинально, говорю я и тут же смолкаю, как бы чего лишнего не сболтнуть. Понимаю, кивает собеседник. Военная тайна, именно, подтверждаю я, закончив со мной обнорки переключается на бородатого соседа. Нос, как ваши дела? Из разговора я узнаю, что сосед капитан, командир артиллерийской батареи. Его тоже ранило в битве при Ильяуяне. Если капитан псих, то почему именно артиллерист и Рубка при Ильяуяне, а не какой-нибудь Наполеон после Ватерлое или Бородино? Но ну, не могут люди трогаться кукухой на одной почве. Так, на сон это не похоже, бред сумасшедшего. Если и бред, то слишком детальный и продуманный до мельчайших деталей. В общем, вариант с психическим заболеванием отправляется в мусорную корзину. Будем исходить из того, что такова реальность, а в ней надо как-то обустроиться и жить. Дальше, дальше будет видно, что к чему. Обнорский, завершив обход, вышел из палаты. Сосед-бородач облегчённо вздыхает и поворачивается ко мне. Ну что, очухался, Никола? Простите, это вы ко мне? Артиллерист смеётся. А кому ещё? Неужели не помнишь меня, Коля? Мы вместе купили в Порт-Артуре в заведении Mademoiselle Coco. Ты тогда увёл у меня из подноса красивую кореяночку. Дело чуть до дой, а ли не дошло. Но потом мы помирились и даже выпили на пруд Дершафт. Продолжает улыбаться капитан. А мне же, вздыхая я, даже имени своего не помню. Взглятор телериста становится серьёзным. Крепко ж тебя приложило, братец, но да ничего. Наш обнорский даже безнадёжных на ноги ставит. А уж ты, наверняка, скоро снова вернёшься в бой и будешь лобцевать епошек. Да вроде они и сами не прочь дать нам сдачи, говорю я, вспоминая школьные уроки истории. Это да. Самураи тоже не лыком шиты, и шапками их не закидаешь. Ничего, русский солдат всё равно победит, патетически провозглашает капитан. Огорчать его не хочется. Если я действительно оказался в прошлом, правда, если вспомнить демонов, то в каком-то уж больно альтернативном прошлом война с Японией кончится позорным миром. Хотя считается, что по воюй наши ещё немного, и экономика страны восходящего солнца уже бы не выдержала и рассыпалась, а вместе с ней посыпался бы и фронт. Однако слов из песни не выкинешь. Слушай, прошу я, расскажи, пожалуйста, что ты обо мне знаешь. Может, так мне легче будет вспомнить, что и как Эх, Никола. Я бы с радостью тебе помог, но мы тогда оба с тобой так набрались, что вспоминать-то нечего, огорчает сосед по палате. Ну вот. А я-то надеялся, что может он меня просветит. Так да расскажи хоть, как дела на фронте обстоят? Дела как сажа бела, признаётся капитан. Ломят нас епошки, берут не умение, а числом, по своим же трупам лезут и только вперёд. Ты бы знал, сколько их одна моя батарея накосила. А что толку? Всё равно пришлось отступать. Чувствуется, что я задел больное место. Ничего. Военная фортуна переменчива. Будет и на нашей стороне Виктория, коротко бросает он. Кстати, неголя, у тебя как, закурить найдётся? Не знаю, пожимаю плечами я. А тебе можно? Мне теперь всё можно. Даже если нельзя, туманно отвечает он. Сейчас посмотрю, говорю я и приподнявшись на локтях, начинаю рыться в тумбочке. Первым же делом натыкаюсь на серебряный портсигар с вензелем в виде двуглавого орла на крышке. Открываю, он битком набит папиросами с неизвестными названиями. Прежде никогда не курил, да и сейчас привыт обычных изделий курить не тянет. Уже хорошо, но вдруг возникнет соблазн. Надо избавляться от этой заразы раз и навсегда. Не дрогнувшей рукой отдаю портсигар соседу. Дарю, благодарю. Николя расплывается в улыбке он. Слушай, а как тебя зовут-то? Мишель. Миша, значит. Продолжаю рыться в тумбочке. Что тут у нас? Пачка писем, бережно перехваченных тесёнкой. Надо будет почитать. В них может находиться полезная для меня информация. Документов увы нет. Они наверняка на хранении у главврача, как и моя медкарта. Тоже не мешало бы на неё взглянуть, но чуток позже. Кошелек открываю, ну не богатство пещеры Алладина, несколько бумажных купюр и какая-то мелочь. Хрен знает, что на эту сумму можно купить, может пол царства, а может на проезд в трамвае не хватит. Еще какая-то бытовая ерунда в моей ситуации бесполезная. Покончив с поисками, ложусь на спину и закрываю глаза. Меня никто не беспокоит и можно спокойно подремать. Сам не замечаю, как проваливаюсь в глубокий сон. Вечером после ужина, за разговором выведываю, где у нас кабинет глав врача. Оказывается, в этом же здании. Сам госпиталь одноэтажный, уже хорошо, не придется корчить из себя альпиниста. Часов два ночью, по моим прикидкам, я приподнялся с кровати и на цыпочках подошел к дверям. Приоткрыл их, высынул голову и осмотрелся. Неподалеку находился медпост. Дежурная медсестричка спала, уронив голову на руки. Умаилась видать, бедолага. Тихо, чтобы не разбудить женщину, я подкрался к кабинету главврача. Та-дам! И сразу первое препятствие. Дверь оказалась заперта. Жаль я не вор медвежатник, способный вскрыть любой замок ногтем мизинца, к счастью, преграда оказалась так себе. Мне удалось отжать изычок замка и отпереть дверь. Видимо, меньше всего здесь опасались чьих-то неожиданных визитов. Так же тихо проскользнул в кабинет для подстраховки, снова отжал замок и заперся. Теперь ни одна собака не догадается, что внутри кто-то есть. Что будет со мной, если тут застукуют? Думать не хотелось. В расход, конечно, не пустят, но проблем не оберешься. За навески были отдернуты. В окно глядела тусклая луна. Ее света было недостаточно для моих поисков, и я включил настольную лампу. Вот и полка с медкартами пациентов. Найдя на обложке свою фамилию, то есть Николая Гордеева, взял медкарту, положил на стол и углубился в чтение. Больше всего меня интересовали титульный лист и информация о том, как я, ну, или тот в чьем теле я вдруг оказался, угодил в госпиталь. Удалось выяснить, что мне 25 годков от роду, служу я во второй отдельной кавалерийской бригаде, не жандарм, то есть на должности командира взвода разведки драгунского полка. Был ранен в столкновении с японской конницей под Гордеевым, то есть мной убили лошадь. При падении я потерял сознание от сильного удара. И был спасен своим ардинарцем, нижним чином Кузьмой Скарабутом, к уйму со слов глав врача должен проставиться штфом горячительной жидкости. Не проблема, хоть два штфа. Тут я услышал чьи-то мерные шаги. Кто-то грустно шел по коридору. Он остановился напротив кабинета глав врача и, вставив ключ, начал поворачивать, чтобы открыть двери.